Звонок. Да. Кто это? А вам кого нужно? Кто говорит? Рина. Какая еще Рина? Она давно умерла. Что? Длинные гудки. Алло. Ника. Это ты, Ника? Что это с тобой? Ничего. Просто у меня зубы стучат. От страха должно быть. Мне сейчас сказали, что я умерла. Кто сказал? Не знаю. Когда? Только что. Интересно. Это ты, Ника? Может быть. Значит, я действительно умерла. Да, у меня именно такое чувство. Руки-ноги холодеют. Наверное, это уже ад. Д да, это ад. Послушай, ты сейчас разговариваешь со мной. А кто это? Как кто? Ника, твоя подруга. Ты только что набрала мой номер. Разве? Рина, да ты, похоже, не в себе. «Будь прокляты эти деньги! Все из-за них! Послушай, я не смею тебя обременять!» «Чем обременять? Этими деньгами! Как бы мне так сделать, чтобы ничего этого не существовало? Я просто не знаю, как бы это сделать!» «Да ты не о самоубийстве ли говоришь?» «Ах, да! Вспомнила! Спасибо тебе!» Огромное спасибо. Жаль, что я такая трусиха. Жаль. Рина, ты бы выпила таблетки. Помнишь, я доставала тебе рецепт? Ах, да, таблетки. Хорошо, я приму таблетки. Помни, больше двух пить нельзя. Да-да, больше двух. Но у меня еще есть одно дело. Какое дело? Не так все безнадежно. Я еще подожду. Чего? Ника, это действительно ты? Ну, конечно. Странно. Как странно. Ты не могла бы ко мне приехать. Видишь ли, я страшно занята сейчас. Понимаю. Именно сейчас ты страшно занята. Как ты себя чувствуешь? А почему это тебя интересует? Я же твоя единственная подруга. Разве? Тебе что, плохо? Представь себе. Кто-то планомерно разрушает мою жизнь. Мое сознание, мою психику. Я это чувствую. Мое состояние трудно описать. Кажется, что душа моя настолько избита, что какое бы слово к ней не прикоснулось, все больно. Слова, слова, все говорят, говорят. У меня кажется... Больше нет нервов. Их все повыдергали. причем дергали так больно, как врач коренные зубы дергает без наркоза. Страшно. Ложись спать, Рина. Разве я могу уснуть? Ночью звонит телефон. И кто тебе звонит по ночам? Не знаю. Сначала ошиблись номером, а теперь говорят, что я умерла. Может, мне все это только кажется, и нет никаких звонков? Ты выходишь из дома хоть иногда? Со сломанной ногой? Куда же я пойду? Ты совершенно беспомощна. Да, я совершенно беспомощна. Ты на моем месте выползла бы из подъезда, даже если бы у тебя не было костылей на одних руках. Так, Ника? Ложись. Выпей лекарство и ложись. Кажется, я умираю. Что, сердце? Не знаю. — Рина? — Да. — Мне в самом деле жаль. — Жаль? С каких это пор тебе меня жаль? Думаешь, я не поняла? — Что поняла? — Правду, вот что. Тебе всегда хотелось, чтобы это со мной случилось. Ты об этом мечтала, долго мечтала, Ника? — Не понимаю, о чем ты? — Чтобы мне было так плохо, как сейчас. Это не зависть, нет. Обида, так? Почему я ничего не делаю и все имею? Но всем дано поровну, пойми. Тебе одно, мне другое. Я не выбирала. И поверь, если бы он был этот выбор, я бы выбрала твою внешность, твой ум, твою волю к жизни, твою силу. Ты ведь сильная женщина, Ника. Не знаю. Ты сильная, ты умная и сильная. Ты просто не понимаешь, во что хочешь ввязаться, когда мечтаешь об этих деньгах. «Да с чего ты взяла, что я мечтаю?» «Жадность в голосе трудно скрыть. Когда я сказала о том, что хочу завещать тебе деньги, у тебя голос дрогнул. Что, тоже жила в нищете? Тоже копейки считала? А муж? Почему он тебя бросил, твой муж? Ну ладно, я толстая, страшная, глупая тетка, а ты? Такая красивая, такая утонченная. Почему?» «Я думала, что ты не способна бить по-больному». Как видишь, способна. Я тебе скажу правду. Придет время и скажу. Не сейчас. Сейчас ложись спать. Ты совершенно измотана. Ничего. Вам так просто меня не победить. Я тоже научусь быть сильной. У меня нет никаких галлюцинаций. Все это происходит на самом деле. Все это происходит со мной. Происходит на самом деле. Спокойной ночи. Ника! Не бросай меня, Ника! Не бросай! Звонок. Да. Дочка, это ты. Что?